Марк Двен. Рассказ собаки. Глава 1. Отец мой сын Бернар, мать Колли, а я прес вегетарианка. Так во всяком случае объясняла мне мать. Сама я в этих тонкостях не разбираюсь. Для меня это только красивые длинные слова, лишённые смысла. Моя мать питала пристрастие к таким словам. Она любила произносить их и наслаждалась тем, как поражены и преисполнены зависти бывали другие собаки, как они недоумевали, откуда у неё такая образованность. На самом деле всё это было показное. Никакого настоящего образования у неё не было. Она подхватывала учёные словечки в столовой и гостиной, когда в доме бывали гости, или в воскресной школе, куда её доводилось сопровождать казайских детей. И всякий раз, услышав новое длинное слово, она без конца твердила его про себя, стараясь удержать в памяти до очередного учёного собрания собак нашей округи. Там она бывало бросит своё словцо, и, конечно, все, начиная от сосюнка, который в кармане поместится, до громадного бульдога, сокрушены и озадачены. Успех вознаграждал её за все усилия. Если среди нас оказывался посторонний, он непременно проявлял недоверчивость. Едва опомнившись от первого изумления, он тут же спрашивал, что значит это слово. И моя мать отвечала, не на секунду не задумываясь. Вопрошавший никак не ожидал этого. Он был уверен, что тут-то она и попадётся, но посрамлённым оказывался он сам. Остальные только того и ждали. Им было заранее известно, как всё произойдёт. У них был опыт по этой части. И все так восхищались, так гордились её ответом, что никому и в голову не приходило усомниться в его правильности. Это вполне понятно. Во-первых, она отвечала быстро и без запинки, будто говорящий словарь. А во-вторых, откуда спрашивается, было им знать, надувает она их или говорит правду? Ведь она была среди них единственной эрудированной собакой. Однажды, когда я уже несколько подросла, моя мать притащила откуда-то новое слово «неинтеллектуальный» и щеголяла им на наших советах и собраниях, повергая тем всех собак в тоску и уныние. И вот тогда-то я заметила, что на протяжении недели её восемь раз спросили о значении слова «неинтеллектуальный», и каждый раз она давала новое определение. Это убедило меня в том, что мать моя обладает скорее находчивостью, нежели эрудицией, но я, разумеется, о том промолчала. У неё было всегда наготове одно словцо, которое выручало её в критический момент. Оно служило ей как бы спасательным кругом в минуту бедствия. За него можно было ухватиться, когда волна вдруг смывала за борт. Слово это было синоним. В иной раз она возьмёт и снова притащит длинное слово. которым производила эффект уже несколько недель назад, и выдуманное определение которого давно попали на свалку. И этим словом в первый момент буквально огарошит чужака, если таковой среди нас присутствовал. Пока она помнится, она уже успеет про всё забыть и повернёт на другой галс. Поэтому, когда он вдруг неожиданно окликнет её и призовёт к ответу, она на мгновение подожмёт хвост, парус повиснет. И я это видела. Я была единственной, кто разгадал её игру, но лишь на одном мгновении. И вот парус снова поднят, и ветер вновь раздувает его. Спокойна и безмятежна, как летний день, она отвечает. Это синоним трансцендентальности. Или изречь что другое столь же богомерское, длинное, как змее слово. Потом мирно отойдёт и свернёт опять на Новый Галс. Абсолютно, понимаете ли, невозмутимо А тот, кто задал вопрос, остался в дураках и весьма сконфужен. Остальные собаки, знавшие наперёд, как обернётся дело, в унисон стучат хвостами по земле и физиономия у всех так и светится неземным блаженством. И не только слова. Она случалась и целую фразу притащит. Была бы только достаточно громкая фраза, и блеснёт ею по меньшей мере на шести вечерах и на двух утренниках. И, конечно, всякие раз и толкуют по-разному. Ведь мою мать привлекала лишь звучность сказанного, а смысл её не интересовал. К тому же она отлично знала, что никто её не разоблачит. Ни у одной собаки не хватило бы на то соображения. Да. Моя мать была личность замечательная. Она до того осмелела, что решительно ничего не боялась. Так она была уверена в невежестве остальных. Она даже бралась передавать нам анекдоты, которые рассказывались за обеденным столом, и вызывали столько веселья и смеха у гостей и хозяев. Но, как правило, соль одного анекдота она пересыпала в другой, от чего, конечно, не получалось ни склада, ни лада. Да, Досказав анекдот, моя мать принималась кататься по земле, хохотала и лаяла как безумная. Но я-то видела, что она и сама удивлена, почему анекдот перестал казаться ей забавным. Но всё равно её слушатели тоже катались по земле и лаяли втайне стыдясь того, что решительно ничего не понимают. Они не подозревали, что в вина не их. Просто в анекдоте не было ни малейшего смысла. Все эти факты, как видите, показывают, что моя мать была довольно чаславна и легкомысленна. А между тем она обладала добродетелями, которые, я полагаю, с лихвой покрывали её недостатки. У неё было доброе сердце, мягкий нрав. Она не затаивала обид, но тотчас изгоняла их из мыслей и забывала. Свой добрый нрав она передала нам своим детям. От неё мы научились быть отважными и решительными в минуту опасности. Это она говорила нам, что надо не о своём спасении заботиться, но идти навстречу беде, грозящей другу или недругу, кому бы то ни было. и бросаться на помощь, не задумываясь над возможными для нас последствиями. И учила она нас не только словом, но и личным примером. А это настоящий и наивернейший метод. уж это запоминается надолго. Ах, какие прекрасные поступки она совершала, какие подвиги! Настоящий мужественный воин. И вела себя при этом так скромно. Нет, Ею нельзя было не восхищаться, нельзя было не стараться подражать ей. В её обществе даже комнатный спаниель старался бы вести себя немного более пристойно. Так что, видите, моя мать отличалась не одной только образованностью. Глава вторая. Когда я наконец стала вполне взрослой, Меня продали, и с тех пор я уже больше никогда не видела своей матери. Сердце её разрывалось от горя, и моё тоже, когда мы расставались, и обе мы плакали. Но она утешала меня как могла. Она говорила, что мы родились на свет ради мудрой и благой цели, и каждый из нас должен выполнять свой долг безропотно. Что надо принимать жизнь такой, как она есть, жить для блага ближних и не задумываться над тем, что ждёт впереди. Это не нашего ума дело. Люди, поступающие таким образом, получают великую награду в ином, лучшем мире. И хотя для всех других существ, кроме человека, доступ туда закрыт, но если и мы будем вести себя честно и праведно, не ожидая за это вознаграждения, это придаст нашей кратковременной земной жизни смысл и достоинство, что уже само по себе является наградой. Все те рассуждения ей приходилось слушать время от времени в воскресной школе, куда она провожала детей. Эти слова моя мать заучила тщательнее, чем учёные словечки и фразы, подслушанные в гостиной. Она много раздумывала над ними ради собственного и ради нашего блага. Уже одно это показывает, что голова у неё была мудрая и полна мыслей, несмотря на изрядную долю ветрености и числа. И так в последний раз мы сказали друг другу: "Прости". И последний раз сквозь слёзы поглядели друг на друга. И прощальные её слова. Она, я думаю, нарочно оставила их напоследок, чтобы я лучше их запомнила. Были такие в момент опасности, которая грозит другому: "Не думая о себе, но вспомни свою мать и в память о ней поступить так, как поступила бы она". Вы думаете, я могла забыть эти слова? Нет. Глава 3. Каким же чудесным оказалось моё житьё у новых хозяев. Большой прекрасный дом, богатая обстановка, множество картин, изящных украшений и ни одного тёмного угла. всюду сверкание зажжённых солнцем красок тончайших оттенков. Какие просторы вокруг дома, какой огромный сад, зелёные лужайки, великолепные деревья и масса цветов. И я была настоящим членом семьи. Меня любили, меня ласкали и продолжали звать прежним моим именем. Оно мне было дорого, моё старое имя Эйлин Мэйворнин. Ведь мне дала его мать. Она услышала его в какой-то песне. Мои новые хозяева знали песню и считали, что имя это очень красиво. Моей госпоже, миссис Грей, было 30 лет. И до чего же она была прелестной и очаровательной, вы просто представить себе не можете. А маленькой Сэдди исполнилось 10. Вылетая мать такая же милочка. Сэдди носила короткие платьица, и на спине у неё висели два каштановых хвостика. А малютке был всего год. Пухленький, весь в ямочках и так любил меня. Готов был без конца таскать за хвост и тискать, и так и заливался при этом своим невинным смехом. Мистеру Грею было 38 лет. Рослый, стройный, красивый, начавший немного лысеть со лба. Движения быстрые, решительные, энергичные и не малейшей сентиментальности. Его чётко очерченное лицо, казалось, излучало холодный свет высокого интеллекта. Мистер Грей был, как его называли, учёным-экспериментатором. Я не знаю, что значит слово экспериментатор. Вот моя мать, та тотчас пустила бы его в ход и произвела бы тем соответствующее впечатление. Сумела бы сбить им спесь с любого терьера, а ушаком комнатной собачонки и говорить нечего. Впрочем, Есть слова и получше, чем экспериментатор. Самое великолепное из них лаборатория. Да, моя мать вызвала бы настоящую сенсацию. Она бы всех просто уничтожила этим словом. Лаборатория это не книга, не картина и не то место, где моют руки, о котором нам рассказывала собака ректора колледжа. Нет. То называется как-то иначе. Лаборатория Это совсем другое. Она заставлена банками, склянками, бутылями, электрическими приборами, повсюду в ней провода и непонятные инструменты. Каждую неделю сюда являлись учёные, усаживались возле приборов, что-то обсуждали и делали какие-то эксперименты и открытия. Я сюда тоже часто заходила, стояла и слушала, сеясь понять, о чём идёт речь. я поступала так в память о моей дорогой матери, хотя мне больно было больно думать, сколько она теряет, не присутствуя здесь, а я при этом ничего не приобретаю. Потому что как я ни старалась, я так ничего и не поняла из того, что происходило в лаборатории. Иногда я заходила в рабочую комнату миссис Грей и спала там на полу, а миссис Грей опускала на меня свои ножки. Я как бы сложила ей скамейкой. Госпожа знала, что мне это приятно, ведь это была лаской. Иногда я проводила часок в детской, тут меня порядком тормошили, и я была счастлива. Если няньке нужно было отлучиться по делу, я сторожила колыбель. А иной раз мы вместе с маленькой Сэдди бегали вокруг дома до тех пор, пока вовсе не выбьёмся из сил, и тогда я ложилась на траву под дерево и дремала в его тени. О соседи читала книгу, а то я отправлялась с визитом к какому-нибудь из соседей. Неподалёку от нас проживали очень милые, благовоспитанные собаки. Особенно хорош, красив и любимцын был один, курчавый ирландский сеттер. Его звали Робин Эдейр, и он был, как и я, вегетарианин. Он принадлежал шотландскому священнику. Слуги в доме обращались со мной хорошо. Все меня любили, и потому, как видите, жилось мне отлично. На свете не могло быть собаки более счастливой и более благодарной судьбе, чем я. А себе скажу, и это сущая правда, что я изо всех сил старалась вести себя достойно. Я чтила память матери и помнила её наставления и пыталась заслужить то счастье, которое выпало мне на долю. Вскоре на свет появился мой щенок. И тут чаша моего блаженства наполнилась до краёв. Мой сын был прелестным существом. Гладкий и мягкий, как бархат. Он так потешно ковылял на своих обворожительных, неуклюжих лапках. У него были такие нежные глазёнки, такая славная мордочка. Я так гордилась им, когда видела, как обожают его моя госпожа и её дети. Как они ласкают его, как громко восхищается каждым милым его движением. Нет. Жизнь была чудесна, восхитительна. Но вот пришла зима. Однажды я стрегла в детской малютку, то есть лежала на кровати подле колыбели, в которой он спал. Колыбель стояла неподалёку от камина. Над ней спускался длинный полог из прозрачной ткани, через который всё видно. Нянька вышла с детской. Мы с малюткой остались вдвоём и мирно спали. От горячего полена отскочила искра и попала на край полога. Должно быть, некоторое время всё было тихо, но вдруг меня разбудил крик ребёнка, и я увидела, что весь полок в огне. Пламя взвивается до самого потолка. В ужасе, не успев сообразить, что делаю, я спрыгнула с кровати и через секунду была почти у самой двери. Но уже в следующую секунду в ушах моих прозвучали прощальные слова матери. И я тут же снова прыгнула на кровать. Просунув голову сквозь пламя, я стала тащить малютку, ухватившийся зубами за поясок рубашечки, и продолжала тянуть, пока мы оба не упали на пол, окутанные облаками густого дыма. Тут я снова схватила крохотное, кричащее существо, выбралось вместе с ним за дверь, в коридор, и изо всех сил продолжала тащить дальше. Очень взволнованная, но счастливая, и гордая своим поступком. Как вдруг раздался голос хозяина. Что ты делаешь, проклятое животное? Я отскочила и попыталась убежать, но он выказал удивительное проворство, настиг меня и принялся колотить тростью. В ужасе я металась из стороны в сторону, пытаясь увернуться. Но вот сильный удар обрушился на мою левую переднюю ногу. Я завязжала, упала и не могла снова подняться на ноги. Хозяин занёс была трость для нового удара, но так и не успел её опустить, потому что в это самое мгновение по всему дому разнёсся дикий вопль няньки «Детская горит!». Хозяин бросился туда, и таким образом остальным моим костям суждено было уцелеть. Нога болела ужасно, но времени терять было нельзя. Хозяин мог вернуться в любую минуту. В куяках я допрыгала на трёх ногах до конца коридора к узкой тёмной лестнице, которая вела на чердак. Где, как я слышала, валялись старые ящики и прочий ненужный хлам, и куда люди ходили редко. Еле-еле поднялась я по лестнице и, пробравшись в темноте среди всякого хлама, забилась в самый дальний угол чердака. Здесь уж бояться было глупо, но я всё ещё дрожала от страха. Я была так напугана, что сдерживала себя и почти не скулила, хотя мне очень хотелось поскулить. Ведь это, знаете, помогает, когда что-нибудь болит. Ну, Но полезать ногу было можно. И мне как будто стало легче. Целый полчаса в доме продолжалась суматоха, слышались крики, шум, топот ног. Потом всё стихло. Тишина длилась несколько минут, и она была мне отрадна. Страхи мои почти улеглись, а ведь страх хуже боли, гораздо хуже. И вдруг послышался громкий голос, от которого я так и замерла. Меня звали. Кликнули по имени. Меня разыскивали. Голос шёл снизу, расстояние приглушало его, но это не умоляло моего ужаса. В жизни своей не слышал я ничего страшнее этого голоса. Он разносился по всему дому. Он был как будто сразу повсюду: в передней, в коридоре, во всех комнатах дома, в подвале, потом слышался снаружи дома и уходил куда-то всё дальше и дальше. Но вот он снова приближался и вновь гремел по всему дому. казалось, он никогда не умолкнет. Наконец он стих, но не раньше, чем смутный полумрак на чердаке сменился полной тьмой. В наступившей благословенной тишине страхи мои мало-помалу улетучились. Я успокоилась и заснула. Спала я крепко, но проснулась рано, ещё до того, как на чердаке снова посветлело. Я чувствовала себя довольно хорошо, боль в ноги утихла. И я уже начала подумывать о том, как мне действовать дальше. Я придумал отличный план. Надо под полском выбраться из чердака, потом вниз по чёрной лестнице и спрятаться за дверью, ведущей в подвал. Когда на рассвете придёт поставщик льда и начнёт наполнять ледник, я выскользну на улицу и убегу. На день где-нибудь спрячусь, а ночью отправлюсь в путь. Куда? Куда угодно. тогда, где меня никто не знает и не выдаст хозяину. Я даже почти повеселела, но вдруг вспомнила о мой щенок. Разве смогу я жить без моего щенка? Меня охватила отчаяние. Нет выхода не было, я это видела ясно. Надо оставаться здесь и ждать и принять всё, что готово на судьбой. Что тут поделаешь? Такова жизнь, как говорила моя мать. Но тут Да. Тут меня снова начали звать, и все мои тревоги вернулись ко мне. Хозяин никогда меня не простит, сказала я себе. Я не могла понять, что я сделала дурного, чем вызвала его гнев и немилость. Очевидно, это было что-то такое, что человеку понятно и что он считает большим проступком, но чего собаке никогда не разометь. Меня всё звали и звали. Мне казалось, это длилось уже несколько дней и ночей подряд. Меня терзали голод и жажда, и я чувствовала, что очень ослабела. Когда испытываешь большую слабость, всегда много спишь. И я почти всё время спала. Однажды я проснулась в страхе. Мне почудилось, что голос, звавший меня где-то совсем рядом, на чердаке. Так оно в действительности и оказалось. Это звала меня Сэдди. Она звала и плакала, бедняжка. От слёз она едва выговаривала моё имя, и я ушам своим не поверила от радости, когда услышала, что говорит Сэдди. «Вернись к нам, вернись к нам, прости нас, без тебя так грустно». Я рванулась к ней, громко взвизгнув от избытка радости и признательности. В следующее мгновение Сэдди, спотыкаясь, пробиралась в темноте чердака и кричала на весь дом. «Она нашлась, нашлась!» Какие дни последовали за тем, какие чудесные дни. Сама госпожа и все ди слуги, да они все просто души во мне не чаяли. Они только и думали, как бы сделать мне помягче постель, а уж кормили-то меня. Считали, что для меня годится только дичь и всякие деликатесы, которые трудно достать в зимнее время. И каждый день в дом заходили друзья и соседи послушать рассказы о моём героизме. Как они называли то, что я сделала. Героизм это, значит, агрикультура. Как помню, объясняла моя мать на одном из наших собраний. Впрочем, она не растолковала, что же значит агрикультура, только сказала, что это синоним каузальности. По 10 раз на дню миссис Грей и Сейди повторяли каждому новому гостю историю с пожаром, как я рисковала жизнью, спасая малышку, и в доказательство того, что всё это правда. показывали, какие у нас обоих на теле ожоги. Гости по очереди подзывали меня, ласкали, удивлялись и ахали. И вы бы видели, какая гордость сияла в глазах Сэдди и её матери. А если кто-нибудь вдруг спрашивал, почему я хромаю, обосмущались и меняли тему разговора. Если же гость настаивал с расспросами, они, казалось мне, готовы были расплакаться. Эти моя слава не ограничилась. Хозяину пришли человек 20 самых образованных и знаменитых учёных. Он созвал их в лабораторию, и там они обсуждали случай во время пожара, вели обо мне серьёзные споры, словно я была каким-то научным открытием. Некоторые говорили, что это поразительно, чтобы такой поступок могла совершить бесслависная тварь, что они не знают более блестящего примера проявления инстинкта. Но хозяин возражал им решительно и твёрдо. Это больше, чем инстинкт. Это разум. И многие, кто носит звание человека, получившего высокую привилегию на право входа в Царство Небесное, обладают меньшим разумом, чем эта бедная, глупая четвероногая, лишённая надежды на вечное спасение. А потом он рассмеялся и добавил: "Нет, вы только полюбуйтесь на меня. Право это совершенный парадокс. Нет ей богу, несмотря на весь мой великолепный интеллект, Единственное, что пришло мне тогда в голову, что эта собака взбесилась и сейчас растерзает ребёнка, в то время как, если бы не разума этого животного, я утверждаю, что это разум. Ребёнок погиб бы. Они спорили и спорили, а я, да, я, была темой и центром этих споров. Если б моя мать знала, какая великая честь выпала на мою долю, как бы она гордилась мной. А потом учёные переменили тему, заговорили об оптике, как они это называли, и снова заспорили, если определённым образом поразить мозг, вызовет это слепоту или нет. Но они никак не могли прийти к соглашению и всё повторяли, что это можно доказать только экспериментальным путём. Затем разговор перешёл на тему о растениях и тут я оживилась. Летом мы с маленькой Сэдди посадили семена. Я помогала копать ямки. И несколько дней спустя из каждой ямки вырос, где цветок, где кустик. Как это могло произойти, ума не приложу. Это просто чудо. Я пожалела, что лишена дара речи. Не то я показала бы этим учёным, что тут я кое-что с мыслью. Но оптика меня не интересовала. Это было мне непонятно. Когда они снова вернулись к этой теме, мне стало скучно. И я заснула. Скоре наступила весна, и стало так привольно, солнечно, радостно. Милая моя госпожа и её дети отправились погостить к родственникам. На прощание погладив меня и моего щенка, мы с ним остались одни. Хозяин нам был не компания, но нам с моим щенком и вдвоём было весело. И слуги обходились с нами ласково, дружелюбно. Так что жили мы неплохо и поджидали возвращения миссис Грейс с детьми. Но вот однажды в доме снова собрались учёные. На этот раз, чтобы проделать опыт, как они сказали. Они взяли моего щенка и унесли в лабораторию. Я проковыляла за ними на своих трёх ногах. Я испытывала гордость. Мне, конечно, было очень лестно, что моему щенку оказывают внимание. Учёные всё о чём-то спорили, всё делали какие-то опыты, и вдруг мой щенок пронзительно завяжал. И они поставили его на ап Он шагнул, спотыкаясь. Вся его голова была залита кровью. Хозяин захлопал в ладоши и воскликнул. «Ну что, убедились? Я был прав. Нет, ей-богу, вы только посмотрите, конечно же, он совершенно слеп». И все остальные сказали. «Да-да, опыт подтвердил вашу теорию. Отныне страждущее человечество в превеликом долгу перед вами». И все окружили хозяина, с чувством жали ему руку, благодарили. и восхваляли его. Но всё это я видела и слышала лишь очень смутно. Я подбежала к моему дорогому малышу, прильнула к нему и стала слизывать с него кровь, а он прижался ко мне головкой и тихо скулил. Сердцем я понимала, что хотя он не видит, но чует меня, и ему не так страшно и не так больно, потому что рядом мать. А потом он упал. Его бархатный носишек откнулся в пол. Да так мой щенок и остался лежать. Больше он уже и не шелохнулся. Тут мистер Грей прервал разговор, вызвал лакея и приказал «Закопайте его где-нибудь в дальнем углу сада». И снова вернулся к беседе. А я, хромая, побежала вслед за лакеем. Я была очень довольна и благодарна. Я видела, что моему щенку уже не больно, потому что он заснул. Мы дошли до самого конца сада, туда, где летом все мы. Дети, нянька и я со своим щенком играли в тени высокого вяза, и там Лакей выкопал ямку. Я видела, что он собирается положить в неё моего щенка и радовалась. Значит, мой сын вырастет и станет таким же красивым псом, как Робин Эдейр. И это будет чудесным сюрпризом для миссис Грей, Сэдди и малютки, когда они вернутся домой. Поэтому я старалась помочь Лакею рыть ямку, но моя перебитая нога плохо действовала. она, понимаете, не сгибалась. А чтобы копать, надо работать обеими передними лапами, иначе ничего не получается. Локкей выкопал ямку, положил в неё моего маленького Робина, погладил меня по голове, прослезился и сказал: "Эх, бедная ты псеина. Ты-то спасла его ребёнка". Вот уже 2 недели, как я не отхожу от ямки. На мой щенок всё не показывается. Последние дни меня стало охватывать страх. Мне начинает казаться, что с моим щенком что-то случилось. Я не знаю, что именно, но от страха я совсем больна. Я не могу есть, хотя слуги тащат мне самые лакомые кусочки и всё утешают меня. Они даже ночью иногда приходят, плачут надо мной и приговаривают: "Несчастный пёсик". Ну забудь, успокойся, иди домой, не надрывай ты нам сердце. Всё это только ещё больше пугает меня и убеждает в том, что произошло что-то ужасное. Я так ослабела, что со вчерашнего дня уже не держусь на ногах. С полчаса тому назад слуги взглянули на заходящее солнце. Оно как раз в этот момент скрывалось, и в воздухе потянуло ночной прохладой. И сказали что-то такое: что я не поняла. Но от их слов в сердце моё проникли леденящие холод. Бедняжки. Они ничего не подозревая. Завтра утром вернутся и сразу спросят: "Где же наша собачка, где наша героиня?" И у кого из нас хватит духу сказать им правду? Ваш преданный четвероногий друг ушёл туда, куда уходят все погибающие. Бесловесные твари Марк Твен Рассказ собаки читал Иван Савушкин